Он расстроился, разозлился. И зачем она ему написала? После всех его рассуждений, словно удар под вздох. Почему она наконец не оставит его в покое? Вышла же за своего Делуя, и столько лет прелестно с ним прожила. В этих гостиницах не очень-то отведёшь душу, наоборот. Кто только не нацеплял свою шляпу на этот крюк. Даже мухи, если подумать, перепробовали тысячу разных носов перед тем, как примаститься на твоём. Ну а сразу бьющая в глаза чистота и нечистота. Собственно так, оголённый стехолд. Нечто предписываемое распорядком. Кислая Матрона ни свет ни заря тут сопела, гоняла девушек с голубыми носами, заставляла драить, скрести, что есть мочи, будто новый постоялец — баранья нога, которую надлежит поднести на безупречно вымотом блюде. Для сна будьте любезны кровать, сидеть — Пожалуйста, кресло, чистить зубы, брить подбородок. Вот вам стаканчик, вот зеркало. Книги, письма, халат раскинулись на безличности дивана, с вопиющим нахальством. Это Кларисе письмо раскрыло ему на все глаза. Божественно, что я тебя повидала. Она ему должна сообщить Он сложил листок, сунул куда-то. Ни за что он не станет его перечитывать. Письмо, чтобы оно попало к нему в 6 часов, она написала едва он вышел из комнаты, запечатала, наклеила марку, кого-то посывала на почту. Очень как говорится, похоже на неё. Она расстроилась из-за его визита, нахлынули разные чувства. Пока целовала ему его руку, на минуту обо всём пожалела. Даже ему позавидовала, вспомнила, может быть, он по лицу её видел какие-то давнишние его слова, как они преобразуют мир, если она согласится за него выйти. И вот на деле до таких лет дожили и никаких свершений. Потом со своей этой неукротимой энергией она заставила себя всё отнести. Ведь подобной твёрдости, выдержки, силы в преодолении препятствий он больше ни в ком не встречал. Да, но сразу же едва за ним захлопнулась дверь, всё переменилось. Ей стало его мучительно жаль, она начала гадать, чем бы только доставить ему радость. Ей единственно верная всегда невдомёк. И он увидел в очью Слезы бегут у нее по щекам. Она бросается к бюро и набрасывает единственную строчку, которая должна его встретить при возвращении. Божественно, что я тебя повидала. И она ведь это искренне. Вот Питер Олж расшнуровал ботинки. Но ничего бы не вышло хорошего, если бы они поженились. Другое, в конце концов, получилось куда натуральней. Это странно, но это правда. Это бездна народу чувствовала. Питер Уолш, который только-только сносно устроился, исправно служил на ничем не примечательной службе, нравился людям, хотя и слыл чудаком, и заносился слегка. Странно, что он сейчас именно, когда волосы посидели, приобрел удовлетворенный вид, будто все ему нипочем. Это и привлекало женщин. Им было лестно именно в нём прозревать недостаток мужественности, некую заковыку. Возможно, весь секрет его в том, что он такая книжная душа, не может, заглянув к вам на минутку, не подеть книжку на столе. Он и сейчас читал, пустив по полу шнурки. Или в том, что он джентльмен. Это видно по тому, как он выбивает трубку. И, конечно, по его обращению с женщинами ей богу прилестно и немножко смешно, до чего легко и наидевица без капли соображения умеет обвести его вокруг пальца, но себе же на голову. То есть хоть он и покладист и благодаря весёлости нрава и приличному воспитанию приятен в обхождении, но да и известны границы. Она что-то скажет, и нет, нет, он её видит насквозь. Это невыносимо. Нет, нет. А потом он может кричать и держаться за бока и хохотать в мужской компании. Он был самый тонкий ценитель хорошей кухни на всю Индию. Он мужчина, но не из тех, кто вызывает почтение. И слава тебе, Господи, не то что майор Симанек, к примеру. никоем образом считала Дейзи, которая, несмотря на своих двоих детей, вечно их сравнивала. Он стянул ботинки, вывернул карманы, вслед за пирочинным ножиком выпорхнула фотография: Дейзи на веранде, Дейзи вся в белом с фокстерьером на коленях, прелестная, смуглая, лучший её снимок. Всё в конце концов получилось так натурально, Натуральнее гораздо, чем был с Клариссой, без мук, без хлопот, без вычур и вымученности, как по маслу. И смуглая, ненаглядно хорошенькая девочка на веранде кричала, так и стоит в ушах. Да, да, она для него готова на всё, она кричала. Вот уж не назовёшь её сдержанной. На всё, что ему угодно, она кричала и бежала ему навстречу, не боясь посторонних взглядов.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 В один прекрасный день она станет вдовую с прошлым и будет волочить жалкое существование в захолустье и чего доброго пустится во все тяжки вы сами знаете сказала миссис бёрджес ну этих наштокаториных но питер оул ж только отмахнулся он пока место не собирается умирать впрочем пусть решает сама сама пусть соображает думал он шлёпая в носках по номеру расправляй белую рубашку. Он же идёт к Кларисе. А можно пойти в мюзик-хол, а можно остаться в номере и почитать интересную книжецу, которую написал давнишний знакомый ещё по Оксфорду. Уйти бы на пенсию, и тогда он вот чем займётся: будет писать книжки. Поехать бы в Оксфорд, порыться в каталогах Бодлианской библиотеки.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 Да. Но где ножик? Часы, печатка, блокнот и Кларисино письмо. Он не станет его перечитывать, но всё же приятно. И где фотография Дейзи? Так, а теперь обедать. За столиками ели. Сидели вокруг цветочных ваз, кто переодевшись к обеду, кто не переодевшись, пристроив рядом сумки и шали. Изображали спокойное равнодушие к непривычному множеству блюд, светились с довольством, ибо обетом был по карману, превозмогали усталость, ибо набегались за день по магазинам и памятникам, озирали с любопытством зал и входящего приятного в роговых очках джентльмена. Любезно изготовлялись передать меню, поделиться полезными сведениями, кипели желанием нащупать в беседе что-то сближающее, не земляки ли случайно, скажем, родом из Ливерпуля, нет ли однофамильцев знакомых, украдкой вскидывали глазами, вдруг осекались, вдруг забывались в семейных шуточках, за столиками ели. обедали, когда мистер Уолш вошёл и занял место около занавеса. Он ничего, разумеется, особенного не говорил. Ибо сидя один за столиком, адресоваться он мог только к официанту. Но то, как смотрел он в меню, как сидел, как отмечал указательным пальцем вино, как внимательно, однако же не самозабвенно занялся он едой, вызвало к себе уважение, и в продолжение обеда, ничем не выказываясь, оно прорвалось за столиком, где сидели Морисы, когда мистер Уолш, завершая обед, произнёс: "Груши, бере от чего произнёс он это так скромно и вместе с тем твёрдо с видом человека дисциплинированного и сознающего свои неотъемлемые права ни младший Чарльз Моррис, ни старший Чарльз, ни мисс Элейн, ни тем более миссис Моррис объяснить не смогли бы но потому как он выговорил груши бэрэ сидя один за столиком, они ощутили, что в этом законном требовании он рассчитывает как-то на их участие. Угадали в нём поборники дела, которое точи стало их собственным, и точи со взгляды их встретились, полные очевидной симпатии, и когда все вместе они подошли к курительной, уже совершенно естественно показалось чуть-чуть поболтать. Разговор получился не очень глубокий, в основном про то, какая бездна народу в Лондоне, как он изменился за последние 30 лет. Мистер Морис предпочитал Ливерпуль. Миссис Морис посетила выставку цветов в Вестминстере, и вся они видели принца Уэльского. И тем не менее, думал Питер Уолш, ни одно семейство на свете не идёт ни в какое сравнение с Морисами, не единое Как они мило друг к другу относятся И наплевать им на высшие классы Что им нравится, то им и нравится И молодой человек заработал стипендию В техническом училище в Лице И Элейн готовится вступить в отцовскую фирму И у старой дамы, она, вероятно, одних с ним лет Дома еще трое детей И у них две машины, но мистер Моррис Все равно чинит обувь по воскресеньям грандиозно, просто грандиозно, думал Питер Уолш, и держа в руке рюмку с ликёром, он покачивался на пятках посреди красных плюшевых кресел и пепельниц. И он был очень доволен собой от того, что понравился Морис. Да, им понравилось господин, сказавший груше дере. Он это чувствовал. Он им понравился. Он пойдёт на Кларисин приём. Морисы откланялись, но они ещё увидятся непременно. Он пойдёт на Кларисин приём. Ведь надо спросить у Ричарда, что они затевают в Индии, консервативные олухи, и что дают в театрах, в концертах. Ах, ещё сплетни, сплетни. Да, душа человеческая, думал он, наше я прячаться словно рыба в пучине морской снуёт там в мгле, огибая гигантские водоросли, промчится по солнечной высветленной полосе и снова в тьму, в пустую, густую, холодную, а то вдруг взметнётся вверх, разрезвиться на прохваченных ветром волнах. Просто необходимость какая-то встрепенуться. стрехнуться, зажечься, поболтать, поболтать. Что правительство намеревается, Ричард Дэлы уж, конечно, осведомлён, предпринять относительно Индии. Квечру стало душно. Мальчишки-газетички разносили в плакатах красным и крупным шрифтом возвещаемую жару. И потом у перед гостиницей выставили плетёные кресла, и там сидели, курили, потягивали вино. Сел в плетеное кресло и Питер Уолш. День, лондонский день, можно было подумать, едва начинался. Как женщина, сбросив за трапезное платье и беленький фартучек, надевает синее и жемчуга, все плотнее день сменял на дымчатое, наряжался к вечеру. И с блаженным выдохом женщины, скидывающей надоевшую юбку, день скидывал пыль, краски, жару, редело уличное движение, элегантная звонкость автомобилей замещала тяжелый грохот грузовиков, и там и сям в пышной листве блестели уже густые жирные пятна. Я ухожу, будто говорила вечерняя заря, и она выцветала и блекла над зубцами и выступами, над округлыми островерхиями контурами домов, гостиниц, магазинов. Я блекну, говорила она. Мне пора. Но Лондон и слушать ничего не хотел, на штаках возносил её к небу и шелком удерживал на своей пирушке. либо после прошлого наезда Питера Уолша в Англию совершилась великая революция введение летнего времени. Длинный вечер был ему в нове. Волнующее переживание, когда мимо идут юнцы с портфелями, наслаждаясь свободой, втайне ликуя от того, что ступают по прославленному тротуару. Дешёвый, несколько ипокозный, если хотите, но всё же восторг пылает на лицах. И одеты все хорошо. Телесного цвета чулки, прелестные туфли. Впереди блаженных два часа в кинематографе. Лица тоньше, умнее в этом из желто-синим свете. На листве же деревьев мертвенный лиловатый налет. Она мерцает, будто сквозь водную толщу листва затонувшего града. Красота поражала Питера Уолша и бодрила. Пусть их, воротившихся из Индии англичане, он знает их множество, торчат, как им и положено, в своем восточном клубе и брюзжат о конце света». А Петр Олж, вот он, молодой как никогда, завидует юнцам из-за летнего времени, да мало ли из-за чего еще. И девичий голос, хохот служанки, все вещи неуловимые, зыбкие, наводят на мысль, что вся пирамида, в юности представлявшаяся незыблемой, вдруг поддалась. как давила она, как прижимала женщин в особенности, словно те бедные цветы, которые Кларисина тетя Елена бывало распластывала между листами серой бумаги и сверху придавливала толстым лексиконом литре, устроившись после ужина под абажуром. Она уже умерла, Клариса как-то писала, ослепла на один глаз». Было бы блистательным приёмом, мастерским штрихом природы, если б тётя Елена остекленела вся. Ей бы умереть, как коченеет пташка, всеми когодками вцепившись в ветку. Она человек другого поколения, Но до того цельное, законченное, что навеки останется на горизонте, белокаменно высокое как маяк, отмечающий пройденный этап увлекательной и долгой-долгой дороги. Этой нескончаемый, он нащупал в карман медяк, купить газеты и выяснить, чем там закончилось Уссурия с Йоркшером. Он так тысячу раз вынимал медяк, опять с сурой проиграл. Нескончаемый жизни Но крикет не просто игра Крикет больше Это выше его сил Не прочесть про крикет И так сперва о матче Потом он прочел о жаре Потом шел рассказ об убийстве Когда какой-то жест повторяешь тысячу раз Он все больше говорит душе Обогащает Хотя, разумеется, в то же время Делается машинальным Тускнеет Прошлое обогащает и опыт И когда двух-трёх ты в жизни любил, обретаешь способность, которой нет у юнцов, вовремя ставить точку и плевать на разные пересуды, и не слишком-то обольщаться, он положил газету на столик и встал, хотя не забыть бы плащ и шляпу. Если быть честным, вот же сегодня он отправляется на приём, и в таком возрасте весь полон неясных надежд. Что-то его ожидает. На что? Во всяком случае, красота. Не грубая красота для глаз. Это не просто ведь красота, когда Bedford Place впадает в Russell Square. Да, разумеется, стройность, простор, чёткость коридора, но вдобавок светились окна, и оттуда неслись фортепианные ноты и взвой граммофона. И там пряталась радость, и то и дело она обнаруживалась, когда в незавешенном окне, в отварённом окне, взгляд различал застолье, кружение пар, увлеченных беседой мужчин и женщин, и служанки рассеянно поглядывали с подоконников, своеобразный их знак, что все дела переделаны, и сушились на планках чулки, и кое-где были кактусы и попугаи. Загадочная, восхитительная, бесценная жизнь». А на площади, куда скользили стремительно, чтоб точь-в-точь исчезнуть за поворотом такси, толклись влюблённый и в обнимку прятались под лиственный ливень. И так это было трогательно. Так они были сосредоточенно тихи, что хотелось скорее прожмогнуть мимо, чтобы своим нечестивым присутствием не разрушить священного действа. Это тоже было славно. но дальше, дальше под яркость и жаркость огней. Плащ на нём развевался, и он шёл в своей неописуемой, странно летящей походкой, слегка подавшись вперёд, заложив руки за спину, глядя всё ещё по естребинному. Он шёл по Лондону, шёл к Вестминстеру, глядя по сторонам.